например, марш, вальс, мазурку и тому подобное. Вообще, конечно, для создания художественного образа один ритмический рисунок, как и всякое отдельное средство, недостаточен. Однако значение его остается очень большим почти всегда, и если пример 94-й представляется выражением спокойствия, а пример 91-й передает состояние взволнованности, то роль ритма в обоих случаях не последняя. Смотрите страницу 51 и 53. Само понятие «ритм» в переводе с греческого означает «течение». Во всех искусствах, в том числе и музыке, это понятие в широком смысле слова рассматривается как общая последовательность или общее сочетание элементов составных частей художественного произведения – В данном смысле огромное значение имеет определённость, чёткость в соотношении крупных и мелких составных частей целого, в том числе и определённость отношения звуковых длительностей, одинаковых или различных, друг к другу. Она выражается, в частности, в общепринятой системе деления длительностей на 2 целая, половинная, четверть, восьмая и так далее. Без этого признака определённости – Музыка была бы недостаточно организованной, недостаточно запоминаемой, а в конечном счете и недостаточно определенно воздействующей на людей. Определенность в отношениях звуковых длительностей имеет ценность только тогда, когда их течение организовано по смыслу. Это выражается в образовании в музыкальном произведении последовательностей, ритмических комбинаций из нескольких звуковых длительностей, Причем каждая последовательность отделяется от других, соседних последовательностей, и в то же время составляют вместе с ними нечто целое. Подробнее об этом смотрите в главе 15. Наконец, понятие «ритм» в узком смысле слова рассматривается как повторность каких-нибудь элементов. Причина такого суживания понятия заключается в том, что очень часто средством для передачи единства содержания произведения служит одинаковость или сходство его частей. Пример – одинаковость колонн в колоннаде здания и очень часто одинаковость или сходство частей здания, расположенных влево и вправо от колоннады. Симметрия. В музыке аналогично применяется повторность ритмических комбинаций, то есть порядка длительностей сохраняющая первоначальный характер. Страница 48. Метр, то есть правильная большей частью периодическая, повторность акцентируемых и неакцентируемых моментов, тоже служит для организованности музыки. Этим музыкальный метр напоминает размеренность стиха и нередко действительно с ней связан в вокальной для человеческих голосов музыки. Соотношение метра и ритма иногда сравнивают с конвой и вышивкой. Метр своей равномерностью, то есть одинаковостью долей, напоминает сетку конвы, в которой равномерно расположены перекрещивающиеся нити и отверстия. Ритм уже своим разнообразием как бы походит на вышивку, которая может быть сделана стежками то более узкими, то более широкими. Параграф 36. Темп. Темпом называется скорость движения, точнее, частота пульсирования метрических долей. Темп обозначается в начале произведения или его части словами, написанными над нотной строчкой. Большое применение до сих пор имеет итальянская терминология. Далее следует таблица. Медленные темпы. Лагро. Широко, протяжно. Лергетто. Немного скорее, чем лагро. Лента. Медленно. Адажио. Медленно. Граве. Тяжело. Умеренные средние темпы. Анданте. Не спеша. Андантино. Несколько скорее, чем Анданте. Модератор умеренная, состынуа сдержанная. Комода удобно спокойно. Агрета довольно оживленно.